Глава 14. Стратег встает на путь обмана. Проводы на войну здесь были такими же, как и встречи, то есть никакими. Крестьянушки с утра пораньше собрались и ушли в поля. И плевать им, что некий стратег начал делать первые шаги в спасении Китая. С другой стороны, сколько они таких героев за 14 лет повидали? На юге, конечно, поменьше, чем в центре Поднебесной, но тоже, полагаю, немало. В общем, армии моей никто вслед платочками не махал. А меня и ближний мой круг проводили еще вчера. Собрали в доме мэра, устроили песни и пляски, специально приглашенные артисты были, даже танцовщица та из кабака Жули. Так же, как и нам, она под гусли исполнила парочку зажигательных танцев, а под конец и вовсе разошлась, что-то вроде стриптиза устроила. Завершая танец, повернулась к зрителям спиной, стянула с плеча шаль и томно улыбнулась. В первой части гулянки и Юэлян участвовала. Вышла в люди ненакрашенная, в смысле, без тех тон церемониальной косметики. А почти в том виде, какой явила мне, когда я в окно стучал. Волосы небрежно собраны на затылке, часть прядей свободно свисает с висков и вдоль розовых девичьих щек. Оделась в какой-то замысловатый халат из тончайшего расписного шелка, который был накинут поверх парочки других, не таких броских. Усилась подле меня и так молча и просидела до тех пор, пока правила приличия не велели ей уходить, ни слова не проронив. Перед уходом только поклонилась и вручила мне шкатулку. Я была напрягся. Опять какой-то символический подарок. Как брать, что при этом говорить? Подсказок от богини больше не будет. Она в прошлый раз довольно ясно дала это понять. Однако все оказалось проще. Юлян тепло улыбнулась и произнесла. По моей просьбе. Эту вещь сделали для вас, господин Вейм. Пусть она напоминает обо мне, пока вы заняты достойным делом. В шкатулке обнаружилась заколка. Без шуток, реально, заколка для волос, но не женская, а мужская. Здесь есть разница. Толстое и широкое кольцо из нефрита, сквозь которое предполагалось пропустить волосы, и из того же материала массивная спица. Ее нужно было вставить в специальное отверстие кольца. «Сказал бы кто дома, что девушки будут дарить мне заколки для волос, ржал бы, как конь, на котором тут езжу. Но, как говорится, в каждой избушке свои погремушки. Так что я удивленных глаз делать не стал, а с поклоном принял подарок. Благодарю вас, прекрасная Юэлян. Но я бы и без подарка про вас не смог забыть». Девушка в ответ так мило смутилась, что у меня внутри что-то дрогнуло. Очень знакомо дрогнуло настолько знакомо, что даже внутренний голос заорал. «Алло, Хьюстон, опять, да? Уймись, олень! Это договорной брак. Нефиг западать на каждую цыпочку, которую тебе в рамках политического союза присылают. Ты даже не знаешь, дойдет дело до свадьбы или нет». Он был чертовски прав, мой вечный собеседник, прав и неправ одновременно. В общем, спать я отправился с мыслями о китайской принцессе. А с утра, забравшись на коня и заняв свое место в голове колонны, вдруг поймал паническую атаку. Не первую и, надо полагать, не последнюю в этом мире. Я вдруг понял, что еду на войну. Нет, не так. Я веду на войну десятки тысяч человек. По моему слову, они будут сражаться, убивать и умирать. От моих решений, правильных или нет, будет зависеть, доживут они до вечера или станут кормом для червей. Цена ошибки больше не измерялась только одной моей жизнью. Пытаясь справиться с паникой, я стал себя убеждать в том, что с моей точки зрения все эти люди уже давно умерли. Много-много поколений назад. Может быть, блуждая по интернету, я видел черепушку у кого-нибудь из них, выставленную в музее. Неважно. Умрут они или проживут жизнь до старости, они все равно история. Причем даже не моей версии реальности. Не помогло. Стоило оглянуться назад на марширующую колонну, увидеть эти лица. Сонные, тряшенные, возбужденные и радостные, как становилось кристально ясно, они живые, такие же, как и я. Они мыслят, боятся, надеются и зная, чем тут кормят, мучаются животами. А еще они верят в то, что я не превращу их в пушечное мясо. Помог мне, как ни странно, лююй. Богатырь ехал по правую руку и, кажется, дремал в седле, заметив, как я сжал в руках поводья, он вдруг открыл глаза и негромко чтобы услышал только я, спросил. «Тебе страшно, брат?» «Очень». Неожиданно честно ответил я. «Мне тоже», — сказал великий воин и снова опустил веки. Мне тут же захотелось растолкать его и забросать сотни вопросов. Почему он боится? Как справляется с этим? Что делать мне? Страх солдата, наряженного в чешуйчатый доспех, это одно. А страх стратега, который ведет тысячи людей на войну, Совсем другое. Цена ошибки. А потом я подумал вот о чем. Я ведь уже умер, по сути. В смысле, тот Алексей, продавец Эльдорадо, его больше нет. Богиня вырвала его сознание из тела и перенесла в новый сосуд смертельно раненого полководца Древнего Китая. Но при этом я есть. Вот он я. Сижу на коняге, разговариваю, трясусь от ужаса перед предстоящим сражением. Значит, парадоксальная мысль «Смерти нет» окончательной имеется в виду. И это меня успокоило. Не на сто но достаточно, чтобы переставать рвать в руках поводья и дышать так, будто это я везу на себе коня, а не наоборот. За 6 дней марша ничего заслуживающего внимания не случилось. Днем войско шагало, выдавая по дорогам километров 20, а на бездорожье снижая темп вдвое. Ночью вставала лагерем, выставляла посты и разжигала костры. Каждый вечер перед отбоем я ходил между палатками. Разговаривал со своими воинами, сидел у их костров и ел то же, что и они. Делал я так по совету секретаря, который сказал, что так я смогу поднять боевой дух своего воинства. Не знаю, насколько мне это удалось, но вроде бы неплохо». В моём присутствии бойцы сперва рабели, но стоило рассказать парочку бородатых анекдотов из своего времени, переделанных под местной реалии, ржали так, что ветры пускали. А если песню спеть, так и вовсе плакали, словно малые дети. Да, я еще и вокалистом заделся. На изусть я знал не так уж и много текстов, да и те, что помнил, были на русском языке. Как-то на пробу я затянул: "Луч солнца золотого. Сидел один у костра и вдруг захотелось" Эту песню мне пела мама в качестве колыбельной, и тут она показалась очень уместной. Ночь, костер, полная неизвестность впереди. В общем, я начал тихонько напевать знакомые слова, как вдруг обнаружил, что слышу их так же, как произношу, то есть на русском. Видимо, гуанин-переводчик с образами русской песенной поэзии не справлялся, поэтому просто решил и не пытаться. Выводил я тихонько для себя, но кое-кто услышал. Закончив припев я поднял глаза и увидел амазонку женщина стояла на самой границе света отбрасываемого огнем и плакала что это за песня спросила она, когда я замолчал и встретился с ней взглядом язык незнакомый кормилица пела тут же нашелся я это язык горцев она на нашем почти не говорила красивые слова ничего непонятное и в то же время понятно. Не знаю, как правильно сказать. О чем эта песня? О том, что солнце взойдет после каждой ночи, какой бы темной та ни была. Сказал и понял, что никогда о смысле слов не задумывался, просто напевал иногда. А тут амазонка спросила, и я сразу ответил. причем, как чувствовал, ответил. «Надежда», — сделала вывод женщина. «Да». На том наш разговор и закончился. А вечером следующего дня возле моего костра собрались все капитаны, и амазонка смущенно попросила меня снова спеть песню из детского мультфильма. Я оглядел собравшихся вояка и чуть не рассмеялся. Знали бы они о первоисточнике, но первокурсницу из себя строить не стал. Прикрыл глаза и тихонько запел. А в третью ночь я уже концерт для огромной толпы давал. Исполнитель одного хита, блин. Никого не парило, что слова незнакомы. Они, как и сказала амазонка, угадывались. Не по смыслу, а по настроению. Люди слушали про печаль, про надежду, про жизнь, которая неизбежно вступит в свои права даже после смерти. И плакали. Не стесняясь, пускали слезу юноши, вчера в армию забритые и тертые мужики, которые уже ни одного врага на копье надели, с развлечениями в Древнем Китае не богато, а в походных условиях их, считай, и вовсе не было. Меня сперва удивляло, что местные так запросто восприняли поющего полководца как нечто естественное, а не диковинку. Представить такое в средневековой Европе было бы сложно. Какой-нибудь граф на привале выступает для своих солдат. Ха! Но потом я вспомнил образ ханьского аристократа, каким его подавали в том же Троецарстве. Всесторонне развитый человек, который может и мечом махать, и, наконец, скакать. И в законах шарить, а в минуты мира еще стишки сочинять. И не просто в стол, а читать их потом с выражением. В общем, к шестому дню похода я уже был звездой. Солдаты пытались заучивать слова и коряво их воспроизводили на привалах. А дотошный Ганин даже записал текст не оригинал, конечно, а приблизительный перевод с русского. Вышла какая-то ерунда, если честно, но пират сказал, что подберет литературный перевод только дай время. Вот с ним со временем была напряженка: К полудню седьмого дня похода мы вышли к стенам Синду, и всем сразу стало недопесен Город, который я намеревался захватить, был гораздо крупнее пояна, что неудивительно стоял он на реке и жил, в отличие от моей сельхозводчины, с торговлей и рыбной ловлей. Отсюда и доходы у местных выше, и уровень жизни, и стены, на скидку в три человеческих роста и в длину не меньше полукилометра. Как такое штурмовать вообще? А еще нас ждали. Уже с прошлого дня мы не встречали признаков жизни по пути, да и разведчики докладывали об оставленных жителями деревнях. Теперь стало понятно, куда они все делись. С холма, расположенного километров в трёх? Семи с половиной ли, блин. Учись уже местные меры использовать. От городских стен было отлично видно втекающую в ворота людскую реку. Сотни, даже тысячи человек пытались найти спасение в городе, который я собрался брать штурмом. Тут же, вот кого звать не надо, вылезла рефлексия. «Это ты», — говорила она, — согнал этих людей с мест. «Ты заставил их бежать от войны, спасать жизни и то немногое, что составляет их имущество». «А, заткнись уже!» — в унисон воскликнули мы с внутренним голосом. «Толку от твоего нытья!» За спиной, совершенно без моего участия, ставился лагерь. Младшие командиры разводили свои подразделения, назначенные солдаты, торопливо, чтобы успеть до темноты, возводили укрепления. Не такие основательные, конечно, как у тех же римлян, но тоже наскоком не возьмешь. Стены из плетней, между которыми засыпалась земля, башни для наблюдений из жердей. Все это армия таскала с собой в обозе а вот старший комсостав собрался вокруг меня и изучил диспозицию. «Крепкие стены», — сообщил очевидное Лююй. «Высокие», — добавил Ганнин. «Два капитана очевидность, блин. А никто же, кроме них, и не заметил? Ну, если план нашего господина сработает, нам и не придется их штурмовать», — заметил у Вайнанн. «Местный люд сам откроет ворота, когда увидит поражение своего владыки». Вот интересно, а когда этот план стал моим? Я отчетливо помню, что идея принадлежала быкоголовому князю демонов, а не мне. Что это, Китайские подхалимашили напоминание, что в случае провала виноватым буду я, а не лююй? Так вроде я и не планировал ни на кого вину перекладывать. Пока ближний круг обменивался замечаниями, я спешился и сделал знак, чтобы богатырь тоже сошел с коня». Когда он приблизился, я ухватил его рукой за плечо, шепнул: "Придержи". И закрыл глаза. Миг, и я взлетел на 30 метров. С того момента, как получил небесный взор, я старался использовать его как можно чаще. Считай, каждый день по нескольку раз врубал, стоило только умению откатиться. Благодаря чему теперь уже не терял равновесие, взмывая призраком в небо. Но все еще нуждался просто на всякий случай, чтобы не позориться в поддержке. С высоты птичьего полета город предстал передо мной как на ладони. Я еще не умел быстро летать из края в край, но, неторопливо перемещаясь, используя приближение и удаление, смог рассмотреть многое. Например, войска, которые высаживались с кораблей прямо сейчас, и множество конных, прячущихся в рощице, впарили от воротной башни. Видимо, засадный полк, задача которого – вылететь и порубить тех, кто будет преследовать бегущих в город крестьян. «Вот что за сволочи эти местные князья? Понятно, что война — вопрос эффективности, но нельзя же с таким вот живодерским садизмом к этому подходить. Я к тому, что раз таких действий от атакующих ждали, значит, подобное часто происходило». Вернулся я в тело, всего лишь слегка покачнувшись, и сразу сказал пирату. «Возьми легкую конницу и по дуге зайди к той рощице, что справа от ворот. Со стен тебя не достану, так что спокойно иди». Среди деревьев пара сотен конных. Ждут, когда армия начнет беженцев преследовать. Перебей их всех. Когда гонин с кровожадной улыбкой умчался выполнять приказания, я обратился к остальным. Вы все знаете, что нужно делать, но давайте еще раз пробежимся по списку. Юань Мао, дружище, на тебе лагерь. Делай, как я сказал. И проследи, чтобы рвы были внутри стен, а не снаружи, как обычно». «И чтобы Кольев нормально, на дно натыкали, это станет сюрпризом для наших друзей, когда они решатся на вылазку». Прапор молча кивнул, отправился наблюдать за работами. «Госпожа Вайдзинь, пусть твои конные арбалетчики постоянно крутятся вокруг лагеря. Ни один шпион не должен к нам приблизиться, пока мы не будем готовы. Всяких селян, которые якобы не успели добраться до города, внутрь тоже не пускать. Держать в выгородке, в двух ли от лагеря». Женщина улыбнулась и мышь не проскочит, командир. «Но зайцев можно пропускать!» Тут же вставил лююй Зайцев «Зайцы вкусные!» У, Ваньнан!» «Контроль!» Продолжил я инструктаж. «Постоянный пересчет воинов по подразделениям. Ни одного лишнего солдата, чтобы к нам не прибилось». Это, кстати, его была идея. Шпионов во время гражданских войн, а другие Китай вел редко, чаще всего редили под рядовых солдат. «А что, удобно?» Форма почти у всех одинаковая, в смысле нет никакой формы. Доспехи типовые, быстро дешево сердито. А доступ к информации самый полный. Конечно, солдатам в духе Суворова тут ничего не докладывают, но так ведь и внимание на них никто из командиров не обращает. Ходит такой военный рядом с тобой, значит, послал его сюда кто-то. Не может же солдат сам по себе ходить, правда? Этого не произойдет, мой господин, заверил секретарь. Матушка И. Переключил я внимание на бабульку в бледно-желтых, почти бесцветных одеждах. Старушка была целителем с очень сильным ци и отвечала за полевой госпиталь. А еще она была дальней родственницей Вэньтая. Палатки лекарей лучше всего поставить между выгородкой для пленных и лагерем. Заодно и обзор перекроют. Наверное, со стороны могло показаться, что я такой умный и все-все про осады знаю. И вообще за пару недель не просто научился выживать в средневековом Китае но еще и докой стал по части войн. Это не так. Я, конечно, читал всякие умные книжки и дома, и тут, но они дали лишь то, что могли. Общую теорию. Причем даже не в частностях каких-то, вроде тех, как канавы внутри стен ставить, чтобы это стало ловушкой для нападающих, а очень и очень обобщенно. Узкими местами и практикой я не владел. Да и вряд ли когда-то владею, если честно. Это надо годы провести на войне, чтобы не просто знать, а понимать все эти тонкости. Но преимущества перед местными у меня все же были. Для начала я был человеком другой эпохи, той, в которой знания никто уже не запоминает. Нафига, когда есть интернет? Все, что требовалось моему современнику, если он совсем от сериалов не отупел, это уметь задавать правильный поисковый запрос. Этим я тут и пользовался. «Наверное, моим командирам казалось странным, что мы устраивали совещания каждый вечер. Но так я мог их всех опрашивать, а потом подытоживать и выдавать общую стратегию. Как бы свою. А на деле компиляцию того, что говорили пират, амазонка, прапор, секретарь, матушка и... и быкоголовый князь демонов, лююй. Меня интересовали мысли каждого командира... Я даже Динщику Ваньке слово дал, хотя он и рабил поначалу. К концу похода все к этому привыкли, даже командиры среднего звена, с которыми обычно на тему стратегии никто не советовался. Нет, они, может, и считали своего начальника странным, но кто в феодальном Китае такое в лицо скажет? В общем, то, что я выдавал за свой стратегический гений, было работой коллективного органа под названием «Штаб». Что совершенно нормально для моего времени – И не совсем обычно для поднебесной третьего века нашей эры. Так, кто тут у меня еще остался незадаченный? Я демонстративно огляделся и заметил только великого воина с улыбкой за мной наблюдающего. О, быкоголовый, а ты чего тут стоишь? Иди вызывай на бой кого-нибудь из местных. Солдаты хотят видеть победу великолепного Лююя. Еще одна местная традиция, которая никак не могла уложиться у меня в голове. Поединки. Две армии обязательно должны выставить чемпионов перед тем, как начать массово друг друга убивать. Драчунам никто не должен мешать, пока один из них не свалится на землю бездыханным. Драчунам никто не должен мешать, пока один из них не свалится на землю бездыханным. Бывали случаи, когда проигрывающий бежал, и это навсегда покрывало его позором. И его соратников тоже. лююй был моим чемпионом. Во сне я уже не раз наблюдал за его поединками, из которых он неизменно выходил победителем. А сегодня буду смотреть на драку вживую. Когда быкоголовый ушел, я глянул на ординарцы и понял, что кое-что все же забыл. Ванька, сгоняй, найди чего-нибудь пожевать. Что за смысл смотреть на поединок, если у тебя нет ведерка с попкорном?